Б. Обращение денег. Обмен веществ между продуктами труда Т, Д, Т представляет кругооборот. В самом деле он предполагает, что одна и та же стоимость образует в качестве товара исходный пункт и снова возвращается к этому пункту в виде товара. Напротив, движения денег не есть и не может быть кругооборотом деньги постоянно удаляются от своего исходного пункта и никогда не возвращаются к нему. До тех пор, пока товар в руках продавца сохраняется в своей превращенной форме, форме денег, товар этот находится в стадии своего первого метаморфоза, то есть он осуществил лишь первую половину своего обращения. Когда процесс продажа ради купли закончен, то деньги уже удалились из рук своего первоначального владельца. Правда, если ткач, купив Библию, снова продаст холст, то и деньги опять вернутся в его руки. Но они вернутся не вследствие обращения первых двадцати аршин холста, которая, напротив, удалила их из рук ткача в руки продавца Библии. Деньги могут вернуться лишь благодаря тому, что новый товар возобновляет или повторяет все тот же процесс обращения, который заканчивается тем же результатом, как и первый. Следовательно, форма движения, непосредственно сообщаемая деньгам обращением товаров, представляет их постоянное удаление от исходного пункта, их переход из рук одного товаровладельца в руки другого, или их обращение. Тот факт, что эта односторонняя форма движения денег возникает из двусторонней формы движения товара, остается замаскированным. Сама природа товарного обращения создает как раз противоположную внешнюю картину процесса. Первое превращение товара, Т, уже по своему внешнему виду есть не только движение денег, но и собственное движение самого товара. Наоборот, второе превращение, D, T, представляется только движением денег. В первой половине своего обращения товар меняется местом с деньгами. Вместе с тем его потребительная плоть выпадает из сферы обращения и переходит в сферу потребления. Даже в том случае, если товар все снова и снова продается, Все же с момента своей окончательной продажи он переходит из сферы обращения в сферу потребления. Ее место заступает плоть стоимости или денежная куколка. Вторую половину обращения товар пробегает уже не в своем натуральном виде, а в своем золотом облачении. Таким образом, движение является непрерывным только с точки зрения денег. То же самое движение, которое для товара распадается на два противоположных процесса, есть один, всегда неизменный процесс, если его рассматривать как собственное движение денег. А именно, процесс, в котором деньги меняются местами все с новыми и новыми товарами. Результат товарного обращения, замещение одного товара другим, создается поэтому не изменением его собственной формы, о функции денег. Деньги приводят в движение товары, сами по себе неподвижные, и притом всегда в направлении противоположном собственному движению денег. Поэтому, хотя в движении денег лишь выражается обращение товаров, с внешней стороны обращение товаров кажется наоборот лишь результатом движения денег. Каждый товар при первом своем шаге в процессе обращения, при первой же смене своей формы, выпадает из сферы обращения, в которую на его место постоянно вступает новый товар. Наоборот, деньги как средство обращения постоянно пребывают в сфере обращения, постоянно рыщут в ней. Отсюда возникает вопрос, сколько денег может непрерывно поглощать эта сфера? В каждой стране ежедневно совершаются многочисленные, одновременные обращения товаров. Так как рассмотренная здесь непосредственная форма обращения всегда вещественно противопоставляет друг другу товар и деньги, то масса средств обращения, необходимых для процесса обращения товаров, уже определена суммой цен последних. Если по какой-нибудь причине стоимость золота изменяется, то изменяются и цены товаров, а вместе с тем и количество, требующееся для обращения денег. Одностороннее наблюдение фактов, последовавших за открытием новых месторождений золота и серебра, привело в 17-м и в особенности в 18 столетиях, к неверному выводу, что товарные цены возросли, потому что большее количество золота и серебра стало функционировать в качестве средства обращения. В действительности стоимость золота и серебра понизилась вследствие легкости эксплуатации. Вследствие этого цены товаров возросли, а удорожившиеся товары, разумеется, потребовали для своего обращения большего количества денег. В дальнейшем мы будем принимать стоимость денег за величину данную. Если мы допустим далее, что дана цена каждого товарного вида, то сумма цен товаров будет очевидно зависеть от количества товаров, находящихся в обращении. В самом деле не требуется особенно ломать голову для того, чтобы понять, что раз один квартер пшеницы стоит 20 рублей, то 100 квартеров будут стоить 2000 рублей, 200 квартеров — 4000 рублей и так далее, а следовательно, с массой пшеницы должна возрастать и масса тех денег, которые при ее продаже обмениваются с ней местом. Итак, если мы предположим, что масса товаров дана, то масса находящихся в обращении денег будет увеличиваться и уменьшаться вместе с колебаниями в ту и другую сторону товарных цен. Она растет и падает в зависимости от того, повышается или понижается сумма цен товаров вследствие изменения величины цен. Отражает ли изменение цен товаров действительное изменение стоимости их? или представляет просто колебание рыночных цен. Влияние на массу средств обращения в обоих случаях одинаково. Это относится к одновременным оборотам. Иначе обстоит дело при оборотах, следующих один за другим. Предположим, что четыре различных товара, например, один квартер пшеницы, двадцать аршин холста, одна библия, Четыре галлона водки стоят каждый по двадцать рублей. Для того, чтобы все они были проданы одновременно, необходима масса денег, равная восьмидесяти рублям. Но если продажи следуют одна за другой, как в известном нам ряде оборотов, один квартер пшеницы – двадцать рублей, двадцать аршин холста – двадцать рублей, одна библия – двадцать рублей, 4 галлона хлебной водки – 20 рублей, то одни и те же 20 рублей проделывают 4 оборота, и при этом необходима всего четвертая часть той денежной массы, которая требовалась при одновременном обороте 4 товаров. Чем больше оборотов делает та же денежная сумма за данное время, то есть чем быстрее она оборачивается, тем меньше денег требует обращения. Таким образом, масса денег, потребных в качестве средства обращения, равна сумме цен товаров, деленной на число оборотов одноименных монет. Этот закон имеет всеобщее применение. Поэтому, если растет число оборотов монет, то уменьшается масса их, находящаяся в обращении. Если уменьшается число их оборотов, то растет их масса. Так как при данной средней быстроте обращения масса денег, которые могут функционировать как средство обращения, дана, то стоит бросить в обращение определенное количество банкнот, билетов. Например, 10 достоинства, чтобы извлечь из него ровно столько же золотых монет. Фокус, хорошо известный всем банкам. Следовательно, обращение денег вообще есть только следствие и отражение обращения товаров. Точно так же и скорость обращения денег есть следствие скорости обращения товаров. В замедлении денежного обращения сказывается, следовательно, приостановка в обращении товаров. Из обращения самого по себе, конечно, нельзя усмотреть, благодаря чему возникает эта приостановка. Обыденное представление, замечая, что с замедлением денежного оборота деньги начинают все реже появляться и исчезать во всех пунктах периферии обращения, естественно, приходит к выводу, что этот факт объясняется недостаточным количеством средств обращения. Если, таким образом, объяснение приостановок в процессе производства и обращения недостатком средств обращения есть только иллюзия, то отсюда отнюдь еще не вытекает, что действительный недостаток в средствах обращения вследствие, например, официальных махинаций в области регулирования денежного обращения не может со своей стороны вызвать застоя. Таким образом, общее количество денег – функционирующих в течение каждого данного промежутка времени в качестве средств обращения, определяется с одной стороны суммой цен всех обращающихся товаров, а с другой – большей или меньшей быстротой потока их обращения. Сумма цен товаров зависит как от массы, так и от цены каждого отдельного товарного вида. Эти три фактора – движение цен – Масса обращающихся товаров и быстрота обращения денег могут изменяться в различных направлениях и в различных пропорциях и таким образом взаимно выравниваться. Поэтому, особенно при рассмотрении сравнительно продолжительных периодов, масса денег, обращающихся в каждой данной стране, обнаруживает гораздо более постоянный средний уровень и гораздо менее значительные отклонения от этого среднего уровня, чем можно было бы ожидать с первого взгляда. Исключения составляют периоды сильных потрясений, которые, однако, вызываются в большинстве случаев кризисами. Иллюзия, будто бы дело происходит как раз наоборот, будто товарные цены определяются массой средств обращения, а эта последняя определяется в свою очередь массой находящегося в данной стране денежного материала, коренится у ее первых представителей в той нелепой гипотезе, что товары вступают в процесс обращения без цены, а деньги без стоимости. И затем в этом процессе известная часть товарной мешанины обменивается на соответственную часть металлической горы.